Глава 33. Обучение. Видмурт жил у волхвов. Он давно привык к их распорядкам и обучился знаниям. Первое время удивлялся их способности видеть невидимое и чувствовать грядущее. Но со временем и сам постиг эту науку. Только семью свою увидеть не мог и свое грядущее. «Не надо об на этого знать», — говорили волхвы. «Человек до тех пор свободен, пока своего грядущего не знает». А как поверит, что будет, так связан он по ногам и рукам этой верой. После нескольких солнц, проведенных в обучении, Ведмурт уже хотел проведать своих родных, да против нового князя людей поднимать. Потому что видеть начал, как тяжело живется на северных землях. Данью тяжкой князь людей обложил, поместников своих поставил, чтобы следили и доносили ему на несогласных. «Рано тебе пока к людям возвращаться», — сказали ему волхвы. «Ты думаешь, магию за несколько солнц изучить можно? Это не воинство, в котором тело тренируется, до удара запоминает. В магии душа раскрывается, преобразуется. Необходимо многое познать, выходя каждый раз на новый виток, душу возвысить, светом наполнить, разум знаниями подкрепить. Научиться слышать и внимать богам, послания их осознавать». Да как применить понимать? И чародейство — быстрая наука. Ты мороки до да туманы хорошо наводить научился, а духов и богов пока не очень слышишь. Да и люди не готовы пока к борьбе. Как бы худо им не было, не пойдут они сейчас, супротив завоевателей. Свежи в их памяти потери до да невзгоды, пожары до да разбои вражеские, потери родных и близких. Страхом полнятся сердца матерей. И бессилие помнят души мужчин, что не смогли защитить свои семьи. Новые сыны подрасти должны, чтобы не знать того страха. Да малы они еще. — Как мои родные? — спросил Ведмурт. — Раньше я с сыновьями через пояс огненный связывался, а теперь потеряны они для меня. — Сыновья твои в здравии. Демиду после дочери жена сына подарила, второго ожидают. Первого своего мальчика они Милославом назвали. Будет он мир славить, Велесу служить. Но это не скоро будет. Еще много солнце должно возродиться, чтобы произошло это. Средние сыновья пока одни по земле ходят. Непроста их судьба, но боги милостивы, покажут им дорогу. А младших скоро женить будут, так что вернешься в свой дом, а там детишек полон двор. Но чтобы случилось так, надо тьму одолеть. А то поглотит она земли северные, и уйдут дети, даже не проснувшись на земле. — А грядущее разным быть может, — уточнил Ведмурт. — Нити, судьи плетутся и расплетаются, узлы завязываются и рассекаются. Люди всегда выбор имеют. Самую темную нить могут с белой связать и по ней идти дальше, а могут, наоборот, только по узелкам до пересечениям ходить, всю свою жизнь необдуманными поступками губить, — был ответ. «Чем же мы дальше заниматься будем?» — спросил Ведмурт. «Знания о богах наших да силах их вы мне передали. Животных понимать научили. Мор или здравие населения насылать тоже умею. К велесу батюшке обращаться, дорогу свою или чужую спрашивать тоже». «Так это малая часть того, чему ты обучиться должен», — ответил Волхв. «Впереди у тебя перекресток трех миров». Именно с него можно явью управлять, да с навьями приспешниками бороться. Но к этому готовым быть надо. Связь сквозь пространство через все три мира проходит. Чтобы волхвовать, да созданием нави разум свой не отдать. Надо силы взрастить, чтобы был ты сильнее тьмы. Ни одно солнце на это положить надо Думаешь, сам новый князь такой ненасытный? Дань в три шкуры дерет... Людей без урожая на холодные зимы оставляет. Нет, князю столько не надо. Он править хочет, да чтоб его уважали и чтили. Но стоит за ним колдун из земель дальних, что помог ему войско князя вашего погубить. Волки, что воинов растерзали в том лесу, где Доброслав остался, непростые были. Умеет колдун их волей управлять, на невинных людей насылать. — А ты должен сильнее стать, чтобы твоя воля крепче была, и звери тебя слушались, — продолжал волхв. А что за колдун у князя? — спросил Ведмурт. — Не наш он. Пришел с земель, где солнце зарождается, и заключил он уговор с порождениями Нави. Помогают они ему. Силы дают, грядущие открывают, дела текущие разъясняют, но и плату требуют. А лучшая плата для них — Это страдание невинных душ в яве живущих. Чем тяжелее их участь, тем более сытыми чувствуют себя приспешники тьмы. Вот и старается колдун задушить податями земли северные. Видмурт сжал кулаки и нетерпеливо спросил. «Сколько же мы еще позволим над людьми издеваться? Чем же они виноваты?» Люди всегда за своих правителей отвечают. «Старый князь жесток был». «Много людей на других землях положил, но и сам заплатил за это, и народ его заплатит», — сказал Волхв. «А тебе предстоит сейчас свой первый каменный путь пройти. Если преодолеешь, будет воля твоя крепка и силы умножаться. Если нет, то ошиблись мы, не того в ученики взяли», — вздохнул старик. «Что я должен сделать?» — спросил ведмурт. «На дальнем краю леса...» где сосны доели да ели сменяются с деревьями с листами, выложен нашими дедами каменный путь. Извилист он, закручен по-разному, лишь один в него вход и один выход. Но пройдя по нему, меняется человек. Коли силен, обретает еще большую силу. Коли слаб, разум покидает его. Разные боги присматривают за теми камнями. выстроенные они так, что закручивают пространство вихрями, а те на тело и разум человека действуют, разные с дна души поднимают, и боль, и радость. Проверяют стойкость человека и его способность идти вперед, несмотря на прошлое, — пояснил старик. — Могу я взять с собой Валида? — спросил, готовившийся к испытанию. Волхв задумался. — Никогда еще зверь не допускался до каменного пути, — сказал он. — Но Валид не просто зверь. У него душа человека. Пусть он идет с тобой. А дальше боги решат, можно ли ему заходить.